Глава 14. Гуль в целях самосохранения не стал дальше раздувать скандал, видимо, осознав, что его должность и так висит на волоске. Поэтому в докладе контр-адмирала командующему не указывались подробности инцидента на Одиноком. Аркадий Эдуардович попростатее Ума решил всё свалить на якобы вышедшую из строя связь и аппаратуру идентификации на крейсере, от чего и произошла ошибка в оценке и перевод корабля в статус мятежный. Однако Самсонова подобными отговорками ввести в заблуждение было практически невозможно. Иван Федорович прекрасно разбирался в технических характеристиках на вверенных ему вымпелах и понимал, что такого одновременного отказа двух важнейших систем боевого корабля быть не может по определению. К тому же сияющий подбитый глаз Гуля полностью обнулял все остальные отговорки. Произошла небольшая потасовка между членами двух экипажей. Господин адмирал вмешалась в разговор Таисия Константиновна, находившаяся рядом с Гулем в момент видеоконференции с Самсоновым. Контр-адмирал попытался разнять дерущихся и получил, так сказать, повреждения. Капитан Командоро специально решил подкинуть плеща Аркадию Эдуардовичу, чтобы тот не сболтнул в обиде ничего лишнего. Спасала княжна, конечно же, не его, а прежде всего свою новую команду с одинокого. Гуль заметно подбоченился, распрямил плечи и сам практически поверил в ложь Таисии. «Просто не мог смотреть на подобные неуставные отношения», — важно заявил контр-адмирал. «К несчастью, в какой-то момент я оказался один против шестерых, поэтому, господин командующий, прошу прощения за свой неприглядный вид». Чёрт знает, что происходит на ваших кораблях, Гуль, нахмурился Иван Фёдорович. Какая-то дикая дивизия, а не линейная. Действительно, вас сейчас в таком виде нельзя показывать людям. Таисия Константиновна, вы не могли бы привести контр-адмиралов в приличное состояние? М-м, не совсем поняла. Ну, вы же девушка, смутился Самсонов. Косметика там и всё такое. Я, к сожалению, или к счастью, небольшой специалист по нанесению макияжа, ответила книжна, также немного опешив. "Ну, хорошо. То есть, так точно, господин командующий, что-нибудь придумаем. Только прошу, без этих ваших закидонов". Снова не поняла, но постараюсь. Так, что касается инцидента, хлопнул ладонью по столу Самсонов. Сейчас разбираться, как подобное произошло, у меня времени нет. Наша эскадра через час выходит в поход. Однако, как бы вам ни хотелось, оставить без внимания драку на боевом корабле я не имею права. Кто из офицеров был старшим на одиноком в момент прибытия на него штаба во главе с контр-адмиралом? Как ни печально, мне об этом докладывать, но в тот момент, как впрочем и сейчас, «Крейсер возглавляет андроид тип ALX», — тут же доложил военный прокурор, стоявший все это время за спинами Таисии и Гуля. Веригин и так еле сдерживался, чтобы не раскрыть командующему все истинные детали случившегося на борту, однако Гуль, испугавшись последствий для себя, выбил из прокурора обещание молчать. Тот же самый андроид, которого я отстранил от управления кораблём в отсутствие Василькова, недовольно спросил Самсонов. Это уже ни в какие рамки. Вышвырнуть жестянку с боевого корабля, чтобы духу её там не было. Но господин адмирал Таися попыталась защитить Алексу, но увидев взгляд Ивана Фёдоровича, осеклась на полуслове. Оставить разговоры, приказал командующий. На данную тему больше ко мне не обращаться, к тому же новый временный командир на Одиноком уже находится. Прошу прощения, господин адмирал, но на крейсере я больше не останусь, замотал головой Гуль. Здесь отрицательная аура. Не переживайте. Я не вас имел в виду, ухмыльнулся Самсонов. Новый командир тяжёлого крейсера Одинокий стоит сейчас рядом. Иван Фёдорович Помилуйте, но я всего лишь военный прокурор, а не флотоводец, ответил Веригин, растерявшись. Вы меня не перестаёте удивлять, вздохнул Самсонов. Господин прокурор, прекратите тесно общаться с Аркадием Эдуардовичем, это негативно сказывается на ваших умственных способностях. Новым командиром крейсера "Ною" назначен капитан-командор Романова. Эту должность она будет занимать вплоть до возвращения в распоряжение флота. контр-адмирала Василькова. По прибытии Александра Ивановича капитан-командор должна будет передать ему командование кораблем и вернуться на свой родной линкор. Вам все ясно, Таисия Константиновна? Так значит, вы уже отдали приказ о его освобождении, радостно воскликнула княжна. К месту нахождения Василькова мной уже направлена команда, ответил Самсонов. Рассчитываю, что контр-адмирал будет здесь не позднее, чем через стандартные сутки. Спасибо, Иван Фёдорович, с невероятной теплотой посмотрела на него Таисия. Не благодарите, у меня в данный момент острая нехватка толковых камдивов, отмахнулся командующий с одной стороны довольный тем, что сделал приятное книжне, а с другой опечаленный, что совсем не он является объектом её мыслей и чаяний. К сожалению, обожаемые вами Васильковы в любом случае не успевают к сегодняшнему наступлению, потому как времени у нас в обрез. Я не совсем понимаю. У Веригина глаза полезли на лоб. Вы освобождаете из-под стражи контр-адмирала Василькова, несмотря на обвинительное заключение комиссии? Гуль, услышав слова командующего, вообще потерял дар речи. Только как растерянный ребёнок поворачивал голову то в сторону своего друга прокурора, то в сторону экрана, на котором был Самсонов. У вас проблемы со слухом, господин главный военный прокурор, командующий прожёг того взглядом. Мне теперь нужно дублировать свои приказы и распоряжения. Либо я должен совещаться лично с вами перед тем, как принимать решения в данный момент значимые для моего флота. Самсонов всё больше и больше распылялся, сам себя накручивая, и Веригин благоразумно решил на время оставить эту тему и не накалять обстановку. Прокурор молча склонил голову в знак покорности и промолчал. Командующий ещё некоторое время раздувал ноздри, глядя то на Веригина, то на Гуля, ожидая от них шквала негодования и возмущения. Убедившись, что оба молчат, Самсонов успокоился и продолжил уже ровным голосом. Аркадий Эдуардович, вы со своим штабом временно переходите на громобой. Линкор существенно пострадал в прошлом боестолкновении, однако основные ходовые и огневые мощности его сохранены, поэтому я решил включить флагман в состав операции. Сам я перехожу на линкора Фина. Вот такая рокировочка для всех нас получилась. Как только мятежный одинокий и сопровождающая его кавалькада кораблей оказались у орбиты Церы-7 с Самсоновым, незамедлительно была дана команда на походное построение. Две дивизии, как на учениях, за 15 минут выстроились в отдельные колонны и по уже знакомым до да боли маршрутным астрокартам снова двинулись в направлении переходов. один из которых, Бессарабия-Новая Сербия, нужно было во что бы то ни стало отбить у врага. Таисия, вспоминая крайний разговор с командующим на громобое, все больше приходила к выводу, что Иван Федорович был абсолютно прав насчет общей диспозиции и дальнейших действий противоборствующих флотов. Нам критически необходимо было занять сектор портала на Новую Сербию, откуда в скором времени должен появиться адмирал Белов. Противник уже в свою очередь нужно всеми правдами и неправдами удержать данный переход. И, конечно, когда группа охранения увидит, что к вратам приближается вся русская اسکдра, американцы начнут тактический отход, чтобы буквально через несколько часов зажать нас с нескольких направлений и в итоге уничтожить. Поэтому Самсонов сразу разделил имеющееся у него в наличии корабли на два отряда. Первому, состоящему из Семёновцев, ставилась задача атаковать дивизию Лавата, в то время как группа охранения из кораблей 27-й линейной будет находиться на удалении и контролировать передвижение основных сил противника. располагающихся у перехода на модерский пояс. Гвардейская Семёновская дивизия состояла из 15 эминпелов. Да ещё каких? 13 из них были либо линкорами, либо тяжёлыми крейсерами. Состав всей гвардейской императорской эскадры славился наличием именно мощных дредноутов прорыва. Гвардейские дивизии Генеральным штабом изначально предполагалось использовать в качестве ударных в составе того или иного флота во время военных кампаний. Поэтому в составе гвардии вообще не было эсминцев поддержки. Эту функцию частично брали на себя несколько лёгких крейсеров. Например, в Семёновской дивизии таких лёгких крейсеров изначально было 4. Однако два из них серьёзно пострадали при первом столкновении с американно-османской эскадрой ещё у обломков крепости Измаил и сейчас ремонтировались у перехода на Тавриду. Единственными кораблями поддержки в гвардейской дивизии оставались лёгкие крейсеры Ачаков и Светлана. Несмотря на отсутствие двух фюмпелов, вторая гвардейская представляла собой сплав невероятной мощи и ударных возможностей. Ни у одного из российских флотаводцев не могло быть сомнений в том, что гвардии не по силам разобраться с любой из линейных дивизий врага. Сразу пять новейших либо модернизированных линкоров и восемь тяжёлых крейсеров представляли собой бронированный кулак, способный пробить брешь в любой обороне и разбросать по космосу не один десяток вимпелов. Видимо, поэтому у Самсонова даже не возникло мысли провести ротирование кораблей между своими двумя дивизиями искомпоновать их более универсально, добавив в гвардию малые корабли поддержки, а в 27-ю, введя несколько тяжёлых дредноутов. К тому же, времени на слаживание действий командиров кораблей в результате подобной перестановки у Ивана Фёдоровича попросту не оставалось. А во время сражения действия дивизий единым механизмом были чуть ли не самым важным компонентом победы. Кстати, то, что Самсонов не уделил этому внимания, казалось очень странным, ведь именно главком Черноморского флота в прошлую русско-османскую кампанию был главным критиком ставки за отсутствие в гвардейских дивизиях малотонажных кораблей. Именно эскадренные миноносцы брали на себя функцию по защите тяжёлых вимпелов от фланговых атак, таких же, как они лёгких вимпелов противника. Правильное соотношение всех видов кораблей повышало жизнестойкость всего подразделения, однако военно-политическое руководство не посчитало этот факт существенным и сделало выбор в сторону пробивной мощи гвардейской эскадры. Такой перекос в пользу линкоров и тяжёлых крейсеров имел одновременно и минусы, и плюсы. Во взаимодействии с обычными дивизиями остального имперского флота положительных моментов от подобных бронированных ударных кулаков оказывалось гораздо больше. Когда тебя в секторе сражения поддерживают манёврами и огнём сразу несколько линейных соединений, ты не очень беспокоишься о своих неприкрытых флангах и массированном нападении на тебя. эскадриллий вражеских истребителей. Однако сейчас у гвардейцев такой поддержки не существовало, кроме единственной 27-й дивизии, которая к тому же всё дальше и дальше отдалялась от походной колонны Семёновцев. По мере приближения к узким переходам, занимаемым американцами и османами, расстояние между нашими двумя колоннами увеличивалось. Самсонов решил сразу практически еще у тиры 7 разделить эскадру, чтобы у противника не возникло опасения в том, что русские соединения могут прийти друг другу на помощь. Пространство между 2-й гвардейской и 27-й линейной на тактических картах у Корделли и Лавата на всем протяжении операции должно оставаться солидным. Это делалось прежде всего для того, чтобы 2-й не начал отступление, и принял бой с Семёновцами. Дивизия прикрытия, которой по-прежнему командовал контр-адмирал Гулли, состояла на данный момент из 12 эмплов, как и положено по штату. Единственное место раскороченного Меркурия занял линкор Громобой. В остальном всё было как и прежде. Новый флагман прикрывали два линкора Кагул и Императрица Мария. Одинокий под командованием Княжны снова занял своё место в строю. Далее шли три лёгких крейсера и пять эсминцев. Несмотря на относительно небольшую численность дивизии, она представляла собой существенную силу, способную не только сдержать аналогичное подразделение тех же самых американцев, но и при правильных действиях командира опрокинуть противника и России, тего Так предполагала Таисия Константиновна, просматривая на своём планшете характеристики кораблей 27-й линейной. Только бы тот самый командир в очередной раз не подвёл, как это уже было. Капитан-командор с неким отвращением подумал о Аркадии Эдуардовиче, который сейчас держал флаг на громобое. Однако спустя секунду отвращение сменилось задорным смехом. Кнежна вспомнила, как выполняла приказ Самсонова и приводила в порядок подпорченную физиономию контр-адмирала Гуля. Тот не посмел противиться словам командующего и, скрипя сердце, отдался в руки княжны-визажистки. Майор Белла тоже хотела поучаствовать в процессе нанесения макияжа на лицо Аркадия Эдуардовича, но тот так и не дал прикоснуться к себе на Эме. Хорошо помня, что именно эта дама и оформила под его глазом синяк, которая сейчас стоя Се пыталась скрыть за толстым слоем теней. Ничего, мажор. Идите, я сама справлюсь, подмигнула подруге Таисия Константиновна. Господин Гуль, присаживайтесь и расслабьтесь. Умоляю вас, ваше высочество, как сказал командующий без закидонов, воскликнул контр-адмирал. Мне ещё стоять на капитанском мостике и отдавать приказы во время сражения. Да какие такие закидоны вы все имеете в виду? возмутилась Тася. Не причитайте и закройте глаза, а то я вам кисточкой туда заеду. Ой, извините, опыт у меня в растушёвке небольшой. К удивлению книжный после процедуры Аркадий Эдуардович, посмотревшись на себя в зеркало, не только не был разочарован увиденным, но даже заметно приободрился. Похоже, ему понравилось своё новое лицо, на котором действительно практически не осталось и следа от недавнего побоища. За что Камди в горяче поблагодарил Тасю и похвалил её мастерство. "Но «Ну вот, а вы скромничали и говорили, что не умеете", довольно осматривая себя со всех сторон, произнёс Гуль. "Благодаря вашим лёгким рукам я стал на несколько лет младше и ещё красивее". Если бы Аркадий Эдуардович хоть немного понимал, как он с подведёнными глазами смотрится со стороны. Однако главное ведь, чтобы ему самому нравилось, подумала Таисия и скромно промолчала. И в данный момент, сидя на капитанском кресле в рубке одинокого, она весело и немного злорадно улыбалась, понимая, как на Камдива Сейчас смотрят его подчинённые из громобоя и стараются не утонуть в его выразительных, воловьих очах. Самсонов лишь слегка удовлетворённо кивнул самому себе, когда увидел на карте расположение кораблей противника. Расстояние уже позволяло радаром безошибочно определить количество и точные координаты всех американских и османских вымпелов. плотными построениями, стоящих у двух переходов. Все было, как изначально предполагал Иван Федорович. У врат, с которых началось вторжение в суверенную систему Российской империи Мадьярский пояс Бессарабия, находился весь авангард Корделли, включая Османов. По данным сканеров, в данный момент времени в строю союзников отсутствовали несколько легких галяр адмирала Паши Аскана. Галеры Султана слабые корабли, не играющие особой роли в сегодняшнем сражении. Поэтому наш командующий даже не стал волноваться, спрятал ли Кордели их где-нибудь или нет. Вот если бы у перехода не было нескольких крейсеров, то другое дело, а мелочь в виде пары галер не сможет никоим образом навредить, даже если они внезапно появятся в секторе в самый разгар боя. Итак, У Мадьярского пояса сейчас находилась группа из равного количества с русской эскадрой кораблей – 27 единиц. Из них 13 вымпелов были американскими, остальные принадлежали флоту султана Селима. Самсонов с удовлетворением для себя отметил, что нескольких кораблей в составе 13-й дивизии Карделли не наблюдается. Галвистон и Лима отсутствовали. И их Иван Фёдорович также не боялся увидеть внезапно выскакивающими из засады, так как знал, что данные крейсеры серьёзно пострадали в предыдущих столкновениях. Видимо, адмирал Корделле отвёл повреждённые корабли в соседнюю систему Модерский пояс на ремонт, и чтобы не мешались под рукой. Данным вимпелам поначалу хорошо досталось от батареи Измаила. А затем и русская гвардейская с кадра внезапно атаковавшими американские авангард то обломков нашей погибшей крепости довершила начатое. Галвистон после двух боёв кое-как ещё шёл на своём ходу, а вот Лиму при отступлении Кордели от Циры-7 уже тащили на буксире. Самсонов слегка улыбнулся. Значит, и мы хорошо их потрепали. У Асканова в эскадре потери были ещё существенней. Во-первых, в строю не было главной легенды османского флота линкора Абдул-Кадир. Утрата такого прославленного дредноута являлась невосполнимой даже не в качестве боевой единицы, а в качестве символа непобедимости и мощи империи султана Селима. Отсутствовал у османов и тяжёлый крейсер Гёкё, явившийся причиной стычки и яростной перестрелки между нашими Громобоем и Меркурием. И всей остальной эскадрой адмирала Паши Аскана. Последствия мы все хорошо знаем. Оба русских корабля сильно пострадали, но и гёке досталось не меньше. Похоже, Аскан отправил данный крейсер на ремонт вместе с американцами. Ну и наконец-то османов не было крейсера Хамидия, которого благополучно отправил в преисподнюю наш одинокий. Значит, За вычетом этих трёх гамплов и отсутствием ещё двух галер у османов оставалось 14 кораблей. В основном это были те же самые галеры разных поколений, но их было достаточное количество, а главное, в строю находился флагман северных сил вторжения тяжёлый крейсер Седльбахер, на котором держал флаг адмирал-паша Аскан. А это означало, что османский флот, даже понёсшие серьёзные потери, нельзя было списывать со счетов. Галеры и лёгкие крейсеры, ведомые таким мощным кораблём, являлись грозной силой в секторе боя. "Как бы мне вас обезглавить", покривился Иван Фёдорович, глядя на немного хаотичное построение османской эскадры, стоящей чуть поодаль от 13-й дивизии СР. Таисия Константиновна клятвенно обещала разобраться с флагманом Оскана, но как она это сможет сделать? Ума не приложу. Так, а что там у второго портала? Самсонов перевёл взгляд в сектор перехода, ведущего в звёздную систему Новая Сербия. Это был внутренний коридор между двумя суверенными провинциями Российской империи, из которого в скором времени должны появиться три дивизии адмирала Белова. по количеству чуть ли не половина состава всего Черноморского флота. Но эта выскочившая, как черт из табакерки, 10-я линейная дивизия СР сейчас в полном составе располагалась в непосредственной близости от врат и могла спокойно пресечь любые попытки наших дивизий зайти в Бессарабию. Несмотря на то, что у адмирала Белову имело из трёхкратное превосходство в количестве кораблей в сравнении с 15ю вимпелами, находящимися под рукой вице-адмирала Лавата, последний оставался явным фаворитом в данном противостоянии. Дело в том, что прыжок из одной системы в другую смогут совершить за один раз всего несколько боевых вимпелов. И если по обратную сторону портала их в этот момент будет ожидать целая дивизия врага, С заходом Белова в систему возникнут явные трудности. Более того, в такой мясорубке, когда ты вводишь в бой корабли постепенно и малыми частями, можно легко перемолоть все свои резервы и так и не добиться победы. Это знали наши флотоводцы и хорошо понимали американцы, поэтому их 10-я дивизия и находилась сейчас у самого кольца перехода. 15 свежих ещё не участвовавших в боях кораблей, 3 линкора, 3 тяжёлых крейсера, 2 фрегата, американский аналог российских лёгких крейсеров и 6 эсминцев представляли грозную силу, с которой не каждая наша дивизия сможет справиться. А если этим кораблям добавить огромный авианосец, стоящий сейчас в самом центре их построения, Да. Саратога поражала и явно выделялся своими габаритами, но главное, чем он был страшен, скрывалось в глубине его бронированного корпуса. По штату на борту авианосца числилось 198 истребителей F4. Невероятное количество даже для флота АСР. Вот что было основным козырем данной дивизии, и вот именно чего опасался наш командующий Черноморским флотом. Тотального перевеса в истребительной авиации в предстоящем сражении за врата. Именно поэтому Иван Федорович назначил дополнительное совещание с командирами палубных эскадрильей 2-й гвардейской дивизии. Подобные личные встречи между командующим флотом и пилотами были явлением редким, Цели и указания своим эскадрильям доносили командиры кораблей, однако то был особый случай. Самсонов понимал, что ключом к победе будет то, за чьими истребителями останется сектор. Поэтому адмирал, заглядывая в глаза к каждому из подполковников, спрашивал, готовы ли морально наши летчики к сражению? Все ли машины исправны? Какова слаженность групп, как в отдельном построении, так и в общем, дивизионном? Мы и гвардия, господин адмирал, широко улыбнулась на это подполковник Зайцева. А значит, к бою мы готовы всегда. Все истребители на ходу, доложил господин адмирал флота от рапортовал Яковлев. Ни единой поломки. Характеристики вооружения и броневой защиты наших Мигов вторых не уступают машинам противника, а в маневренности мы даже их превосходим. Не извольте беспокоиться, господин адмирал. ответил Кобрин Заруцкий. Слаженность действий отрабатывалась тысячу раз. Всё будет чётко, как на параде победы на орбите столичной планеты. То, что вам предстоит, это далеко не парад, подполковник покачал головой Самсонов, недовольный показавшейся ему легкомысленной фразой Заруцкого. Американские асы, ваши фигуры высшего пилотажа, которые вы выписывали на демонстрационных выступлениях, не оценят. Янки вертятся в космосе умеют не хуже. Посмотрим, как они завертятся под огнём скорострельных пушек моей эскадрильи, перебил Ивана Фёдоровича подполковник Быков. При всём уважении, господин адмирал, вы привыкли видеть на тактической карте космические бои истребительной авиации лишь своего Черноморского флота. У черноморцев отличные пилоты, но сейчас перед вами стоит гвардия. И что же это означает? Нахмурился командующий, недовольный тем, как с ним разговаривают. Это означает, что гвардия никогда не отступает и всегда выполняет приказ, ничуть не смутившись ответил Быков. Ваш приказ а прокинуть авиацию американской дивизии и расчистить сектор пространства. Так значит, мы взяли под козырёк и выполнили. Вот что это значит, и ничего больше. Командующему тогда понравился смелый ответ подполковника. Впрочем, какие ответы остальных его товарищей? Да, с такими орлами грех было не победить. Ну что? «Вот и настало время проверить гвардию в деле», — тихо сказал Самсонов, глядя на трехмерную карту. «Всем кораблям Семеновской дивизии полный вперед! Цель атаки — 10-я линейная дивизия АСР».